обман Эпиграф «Смоковница отметает пупы своя от ветра велика». Анг. Глава шестая, стих 13 Глава первая Под самое Рождество мы ехали на юг.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 если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хоть до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило нерадостно. Никто из нас не видал никаких средств распорядиться властью или достигнуть того, чтобы все, рожденные в еврействе, опять вошли в утробы и снова родили совсем с иными натурами.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 и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее визави перед собою, и как только поезд отвалил от амбаркадера, тотчас же облегчил и послабил ее, расстегнув для того у нее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, которое теперь образовалось, Он начал вынимать разнокалиберные, чистые, и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянул на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость с известную старинную надписью.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 И общезанимательный любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивалась только слегка левую стороною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни.